Глава 6. Поддельные смерти, пропавшие миллионы и требования эксгумации. Когда основатель канадского обменника криптовалюты умер в Индии на свой медовый месяц в декабре 2018 года, обладатели 250 миллионов долларов на этом обменнике вроде бы не имели поводов для паники. Но, увы, оказалось, что именно Джеральд Коттен — единственный человек с доступом к их кошелькам, с общим размером депозитов порядка четверти миллиарда долларов. Вскоре стало ясно. Многие не верят, что он действительно умер. Криптовалютное сообщество в целом и отдельные пользователи, в частности, полагали, что смерть поддельная. Они требовали посмертной эксгумации тела. Агенты ФБР потратили годы на работу, задали достаточно вопросов как минимум одному действительно близкому к случившемуся человеку, и теперь уверены – нельзя исключать, что мошенник жив. Теперь все дело классифицируется мошенничеством с первых же дней запуска проекта. Мнимая смерть основателя наступила после долгих месяцев проблем и жалоб на плохое банковское обслуживание и задержки с выводом средств, а также хорошо известными на тот момент проблемами с ликвидностью. Обманутых инвесторов очень интересуют два вопроса. Первый – Где именно Джеральд Коттен с их деньгами? Второй. Как он ухитрился провернуть мошенничество такого размера в тихой и насквозь зарегулированной Канаде под бдительным оком бесчисленных надзорных и контролирующих органов? Человек с улыбкой. Всего через несколько лет после окончания учебы светлокожий блондин с искренней открытой улыбкой на лице поселился в Ванкувере. Там он без проблем стал частью растущего криптовалютного сообщества. Джерри ходил на местные встречи, знал в лицо ранних участников движения и хотел участвовать в событиях активнее. Сообщество испытывало восторг от перспектив цифровой валюты под управлением жестких алгоритмов, способных на вывод денежной системы из-под контроля государства и Центрального банка. Но Джеральд Коттен имел свой интерес. Его занимал потенциал спекуляций на волатильности новой валюты. Для начинающего спекулянта существовало несколько путей обогащения на биткоинах. Создание обменника криптовалюты — самый, пожалуй, рискованный и сложный. Но мы говорим о периоде крайне слабой государственной регулировки, когда многие просто не думали, что закон к ним вообще применим. Джерри Коттен, видимо, тоже стал одним из таких людей. В те дни... Покупка биткоинов была непростым занятием. Обменник MTGOX казался достаточно устойчивым для внешнего наблюдателя. Его реальным внутренним проблемам целиком посвящена следующая глава. Но MTGOX работал в Японии. Джерри захотел создать канадский обменник. Его ресурс квадрига CX выглядел надеждой канадского сообщества. В ноябре 2013 года «Квадриго» стал новым местным обменником и приобрел репутацию быстрого, простого в использовании, дешёвого ресурса. Сильно рекламной стороной оказалась именно местная канадская национальная принадлежность. Что могло пойти не так? Все любят пиццу. В ранние годы выделиться на общем фоне Джерри оказалось легко. Пользователи квадрега получили возможность сравнительно простого и доступного приобретения биткоинов. Со времен первых встреч сообщества Ванкувера Коттен легко узнал нужных для эффективного продвижения людей. На тематическое публичное мероприятие криптовалютчиков стекались орды студентов и людей, заинтересованных в этой сфере. Увлеченная публика хищно набрасывалась на коробки спицей от одного-двух спонсоров мероприятия. Спицы в руках, участники вставали в очередь за бесплатным пивом. Выбор спонсоров тогда был достаточно скудным. Криптовалюта — узкая тема, в нее тогда не особо верили и уж тем более не считали за разновидность финансовой ценности. Коттон смог получить лояльность аудитории одним лишь тем, что в числе спонсоров местных событий мелькала надпись «Квадрига». Бесплатные пиво с один из самых доступных способов завоевать последователей. Да, это стоило от 500 до 1000 канадских долларов за встречу. Но взамен покупались добрая воля и почти наркотическая зависимость местных организаторов и активного ядра сообщества от сотрудничества. Зачастую другого спонсора просто не было. Со временем это доверие конвертировали в пользовательскую базу с массой людей, действительно готовых заводить счета и вкладывать реальные деньги ради покупки биткоинов через новый обменник. В окружении хакеров. В ранние годы обменнику «Квадриго» везло. Конкурентов попросту взламывали. В начале 2014 года, всего через 6 недель после его запуска, самый большой мировой обменник mt -GOX оказался взломан и прекратил работу, хотя через него велись 70% мировой торговли биткоинами. Подробно об этом рассказывает следующая глава. Второй большой обменник мира, Walt of Satoshi, и самый большой в Канаде обменник vertex достаточно скоро обвинили хакеров в своем закрытии. И то и другое случилось буквально на той же неделе. Обменник Джерри Квадрига стал главным в Канаде буквально за ночь. Это повлекло за собой приток новых пользователей. Джеральд Коттон никогда раньше не занимался работой обменника и в мире криптовалюты был все еще новичком. Он попросту не справлялся. Его обменник испытал массу проблем. Штрафы, потери десятков миллионов канадских долларов из-за недобросовестного партнерства, утеря средств, проблемы с аудитом, проблемы с точным указанием владельца биткоинов. Тем не менее... Котен зарабатывал свои биткоины на волне популярности, а пользовательская база росла. С момента запуска обменника Квадрига цена биткоинов от нескольких сотен долларов за штучку поднялась до 20 тысяч долларов, что увеличило цену содержимого пользовательских учетных записей до почти 2 миллиардов долларов на пике рыночной стоимости. Обменник забирал свою долю от каждой проведенной через него операции. Хэштег «роскошные путешествия». У обменника Квадрига был офис, но он служил лишь фасадом. Джерри предпочитал управлять детищем в одиночестве с верного MacBook Pro. Дикий всплеск цены биткоинов и доли с каждой сделки быстро превратили котена в богатого человека. Он мог позволить себе роскошную жизнь международного авиакочевника с огромным количеством свободных денег. Коттен и его подруга Дженнифер путешествовали по миру, нанимали самолеты и останавливались в самых дорогих гостиницах мира. Инстаграм Джен наполнили фотографии Амада, Мальдивов, Дубая, Мьянмы и других экзотических уголков планеты с тегом «luxury travel». Весной 2017 года под рост стоимости биткоинов Джерри и Дженнифер купили яхту. Сотрудники портовой компании Sunnybrook в Новой Шотландии, провинции Канады рядом с Галифаксом, родины Коттена, обслуживали нужды состоятельной элиты. Позже, в ходе расследования мошенничества, журналисты канадской газеты The Globe and Mail разговорили торговцев яхтами. Джерри явился на модной Тесле в помятой футболке, шортах и изношенных сандалиях. Стоимость яхты не имела значения. Верхняя планка цены так и не прозвучала. Он хотел большую яхту, такую большую, чтобы сплавать на Карибы, не заходя в порты Канады или США за горючим. Он потратил 600 тысяч долларов на Жано 51 с тремя каютами и платформой для пловцов и оплатил уроки парусного дела. Тренировки проходили возле местных островов, пока Джен и пара Чихуахуа загорали на палубе. Тем летом он купил один из этих островов — четыре акра соснового леса и пляжей. На одном из них Коттен вырубил деревья и построил дом, куда так ни разу и не заехал. Он владел другими тремя домами в своей родной провинции в Канаде и снимал еще четырнадцать. Коттен также купил самолет «Цесна», примерно в те же полмиллиона долларов ценой, и временами даже летал. Кроме Теслы, в его коллекции дорогих автомобилей значились еще несколько роскошных машин. Неплохой результат для одного молодого человека. В любом случае, путешествия, яхта, самолеты и подружка оказались для Коттена интереснее, чем умелое администрирование криптовалютного обменника. А он правда умер. В ноябре 2018 года Джерри собрался с духом и женился на Джан. Они полетели в Дели отмечать медовый месяц. Пара останавливалась в лучших отелях Северной Индии, позировала у самых известных достопримечательностей, включая тадж -Махал. Разумеется, достаточно хорошим они считали только лучший доступный выбор. 8 декабря молодожены прилетели в Джайпур, и уехали из аэропорта на Ауди q 7 по направлению к Аберой Радживиллес. Это лучший современный отель Индии, настоящий дворец с комнатами ценой порядка тысячи долларов за ночь. В глазах окружающих молодая пара жила своей мечтой, наслаждаясь всем, что только можно купить за деньги. Вскоре после заезда в Аберой Джерри пожаловался на боль в желудке, Уехал в больницу и получил диагноз «острый гастроэнтерит». Его положение осложняло хроническая болезнь Крона. Через 24 часа после начала проблем Джерри стало хуже. Сердце дважды останавливалось, после чего он умер. Но, разумеется, тут же появились разные слухи. Многие люди попросту сомневались в реальности смерти. Вокруг тела, предположительно, мертвого человека, тем временем случился тот еще бардак. Сотрудники частного госпиталя, в котором лечили Коттона, отправили труп в отель. Администратор отеля переслал труп бальзамировщикам. Бальзамировщик отказался принимать труп из отеля на том основании, что с телом нет документов о причине смерти. Почему в госпитале не отправили тело на бальзамирование напрямую, сказать нельзя. Тело увезли в государственное медицинское училище поблизости. Там лишних вопросов уже не задавали. На следующий день вдова полетела с телом обратно в Канаду, где 14 декабря 2018 года и похоронила мужа в закрытом гробу в Галифаксе. Джен потратила около месяца, чтобы собраться и огласить факт смерти в Фейсбуке. Почему это заняло столько времени, и почему смерть настолько значимого лица настолько долго не поднимала никакого шума, тоже загадка. Все это время обменник квадрига исправно принимал миллионы долларов инвестиций, но и цента Ломанова не отдавал. Никто, похоже, даже не задумался, что по совести имело смысл остановить прием новых средств, раз уж обменник, по большому счету, прекратил работу. Серьезная проблема собственности. Криптовалюту можно хранить в безопасности несколькими способами. Для начала любой обменник, если администратор всерьез заинтересован в законной работе, нужно оснастить штатной процедурой аварийного доступа на случай кончины основателя. Это такой отраслевой стандарт, что в нем обычно даже не сомневаются. Ни один стоящий обменник никогда даже не подумает целиком поручать одному человеку, Так просто не бывает. Риски в мире криптовалюты слишком велики. Одним из преимуществ обменников криптовалюты является безопасное, пусть и временное, хранение криптовалютных активов. Передача криптовалюты обменнику Квадриго означала фактическую передачу управления своими финансами. Для учетной записи Quadriga требовалась административная обработка каждого запроса на вывод средств. Если этот запрос не могли обработать, что же, кому-то не повезло. Криптовалюту можно хранить защищенные кодами и паролями, так называемыми личными ключами. При наличии ключа открывается доступ к средствам. Это не банк, где можно в случае чего позвонить с паспортными данными или сменить пароль в сети. Некоторые современные большие обменники включают отдел по работе с клиентами, Но ранние обходились без таких излишеств. Если кто-то потерял свои ключи, то в ранние дни отрасли расставался и с криптовалютой. На слуху буквально сотни историй про людей, которые утратили ключ от своей цифровой валюты, разбили или потеряли устройство, на котором тот хранился, и таким образом лишились кругленькой суммы. Ни тогда, ни сейчас. В этом случае просто ничего не поделать. Ни один хорошо написанный обменник, разумеется, не хранит информацию об учетных записях клиентов в том же фрагменте сети. Даже в ранние дни жизни отрасли, на момент запуска, для обменника квадрига получилось бы отыскать множество рабочих вариантов безопасных дублирующих хранилищ значимой информации и тревожных кнопок экстренного доступа. Но и тут обменник стал исключением. Джеральд Коттен хранил все 250 миллионов канадских долларов своих клиентов за личным ключом. Доступ к нему имел только он сам. Владелец обменника Квадрига предлагал услуги безопасного хранения криптовалюты. Люди верили, что сервис бережет их средства. Даже при краткосрочной торговле примерно 76 тысяч человек платили Коттену с каждой сделки за их безопасность. Джеральд Коттен имел многолетний опыт работы и с биткоинами, и с одним из самых крупных обменников. Разумеется, он лучше многих людей понимал, насколько важны методы безопасного хранения личной криптовалютной информации. В 2014 году он сказал в интервью, что ключи записаны на бумаге и хранятся в защищенной банковской ячейке. В том же интервью он предупреждал, насколько тяжелой может стать утеря ключей от криптовалютного кошелька. Это все равно, что жечь деньги. Даже правительство США с помощью лучших компьютеров в мире не сможет вернуть ничего в случае утраты личного ключа. Средства просто не вернуть. Джерри не выглядел как человек, который мог бы недооценить значимость резервного хранилища данных. Речь шла про огромные суммы на счетах людей. За безопасное хранение такой информации платят дорого. Все то время, что обменник квадрига работал, пользователи слушали ложь о надежном хранении криптовалюты и заверении в мнимой безопасности. В реальности средства лежали в сети, причем таким образом, что сотни миллионов долларов оказались бы под ударом в случае реального взлома. Коттену тоже не стоило труда запустить в них руку. Отдельных учетных записей клиентов не существовало. Все средства обменника шли в один большой общий кошель. Очень похоже, что Джерри играл с этими деньгами, как с его личными. На момент смерти Джеральд Коттен был единственным человеком с доступом к 250 миллионам канадских долларов под его личным ключом. Резервных копий для аварийного доступа не существовало. Если наследие Коттена не отыскать, можно уверенно говорить, что 250 миллионов канадских долларов в криптовалюте пропали в пустоте. Вмешательство закона или хотя бы попытка. Вслед за смертью Коттена и неприятным откровением, кто в реальности единственный владелец ключей, Верховный суд Новой Шотландии объявил банкротство обменника и назначил финансовую фирму Эрнст и Янг ответственны за возврат сотен миллионов долларов утраченных средств. Но для традиционного закона проблема оказалась чересчур глубока. Люди просто не понимали, что такое криптовалюта и с чем они в реальности имеют дело. Необходимость объяснять самые базовые понятия и вопиющее невежество буквально повергали в шок консультантов по криптовалюте. Сотрудники компании Ernst Young допустили несколько эпических просчетов. Они просто не знали, как искать, а тем более возвращать утраченные таким путем средства. Да, им поставили задачу вернуть часть, а в идеале — все деньги в кошельках обменника. Тех самых кошельках, что стали недоступны после утраты ключа в момент смерти Котена. Одна из самых жутких ошибок случилась, когда Вернст и Янг сумели взять контроль над частью средств в открытом доступе. Но вместо пересылки инвесторам по своему невежеству они отправили все на один из кошельков все того же Коттона. Частного ключа у них, разумеется, не было. Средства оказались недоступны. До сих пор нельзя сказать, как кто-либо, не говоря об администраторе, мог допустить настолько грубую ошибку. Королевская конная полиция Канады ФБР и как минимум еще пара неуказанных агентств по безопасности занимались тем же самым. Их находки оказались удивительно скромными на фоне результатов технически подкованных и разгневанных инвесторов, которые были опубликованы в сообществах и соцсетях. Как ни крути, а людей с куда лучшими познаниями в реальной технологии процесса. Смерть Коттона наступила после долгих месяцев наполненных проблемами и жалобами инвесторов на задержки с выведением средств. Когда банки и профильные органы начали расследование, оказалось, что за смертью стоит куда больше, чем кажется. Инвесторы в деле. На обменнике квадрига числилось 76 тысяч учетных записей. Эти люди потеряли все с падением ресурса. Почти каждый эксперт и энтузиаст в Канаде хранил часть своих биткоинов в обменнике Квадриго. Речь идет про суммы от сотен долларов до всех личных сбережений вообще. Многие из этих 76 тысяч людей были ранними энтузиастами криптовалюты, умными и образованными. Они понимали работу криптовалютных механизмов, а многие из них числились в списке специалистов, наиболее высокотехнологичных компьютерных отраслей Канады. Эти инвесторы знали, что делают, когда с головой нырнули в расследование. Многие из них узнали про криптовалюту и купили свои биткоины еще тогда, когда это требовало больших личных усилий и высокой квалификации. Такие инвесторы, разумеется, крайне болезненно переживали утрату. Многие из них чувствовали себя преданными. Коварный обманщик — с личным обменником, претендовал на высокие позиции в обществе, но злоупотребил доверием. Ложь звучала в параллель росту популярности криптовалют. Около 500 элитных технических специалистов Канады составили команду чата в Телеграме, предпочтение которому отдавали многие в крипте за конфиденциальность. Их задачей было независимое расследование реальных событий вокруг обменника. Во-первых, Их волновало, куда скрылся Джерри. Во-вторых, как именно самый большой канадский обменник криптовалюты оказался настолько плох и потерял столько денег буквально на глазах правительства. Люди в составе группы решали обе задачи как на стероидах. В работе им помогали не только инвесторы, но и журналисты и правоохранительные органы. Многие из этих 500 лучших умов Канады лично знали команду обменника Квадрига. Их анализ, обмен информацией, а также прямое расследование подняли множество интересных подробностей. Подозрительный оборот. Где Джерри? Чем больше команда углублялась в расследование, тем четче формировались страхи ее представителей. Твиттер и соцсети вскоре были поражены одним сообщением. Одно и то же подозрение звучало снова и снова. «Коттен не умер». Кредиторы начали что-то подозревать, когда просочилась самая ранняя информация о покойном. В свидетельстве о смерти имя указались ошибками. Его выдал через двое суток Раджастанский директорат экономики и статистики. Вместо «Коттена» там значился Коттан. За пару месяцев до этого бывший управляющий директор компании-владельца больницы Fortis Escorts Hospital, той самой, где лечили коттена, угодил под обвинение в финансовом мошенничестве и подозрении в коррупции. Вместе это все смотрелось довольно плохо. А люди начали сомневаться в истинности свидетельства о смерти, а также любых других бумаг. Раз уж на то пошло, современная Индия печально известна тем, насколько легко и дешево там сделать поддельные документы. И обстоятельства вокруг смерти Котана сложились подозрительные, мягко говоря. Официальную причину смерти записали как осложнение хорошо известного диагноза Котана болезни Крона. Но его гастроэнтеролог, доктор Джаянт Шарма, все еще в сомнениях относительно смерти. Он сказал, мы перепробовали все. «Я много раз думал об этой ситуации. Мы не уверены в диагнозе». Это его слова в британской газете «Телеграф», журналисты которой сумели его отыскать. Он продолжил рассказ искренним удивлением, насколько быстро прогрессировало заболевание Коттена, и признался, что медицинское расследование было очень формальным. Нельзя сказать, видел ли он тело или только работал с образцами. В ретроспективе, Он признался, что запросил бы вскрытие. Шарма сказал журналистам «Телеграф», что говорил с врачом, который вроде бы видел тело, но полицейского расследования смерти и личности трупа совершенно точно не проводили. Может быть, и так. Через индийских докторов проходят тысячи мертвых тел в неделю. Задумываться про них особо некогда. Вероятно, мы так и не узнаем истину. Подозрение увеличивал и укреплял тот факт, что Джеральд Коттен написал завещание всего за четверо суток перед вылетом в Индию и за 12 дней до момента смерти. Его 12 миллионов долларов наследства составили дома, арендованная собственность, автомобили, самолет, яхты и 100 тысяч канадских долларов на все нужды пары Чихуахуа-Дженнифер. Но при этом в завещании не полслова о кошельках или средствах в обменнике Квадрига. Просто удивительно, с учетом того, что на пике рыночной стоимости инвесторы хранили там оценочно 2 миллиарда долларов. Инвесторов подобное отношение не то чтобы не впечатлило, оно их прямо, скажем, шокировало. Позже следователи огласили еще больше неприятных сомнений. Кот не просто не указал содержимое обменника в завещании. Не только личный ключ доступа квадриго, но и личные ключи самого Котана остались без любой запасной процедуры доступа. ФБР, канадские правоохранительные органы, сотни преданных и обманутых инвесторов работали параллельно над полноценным расследованием. Их активисты и сотрудники поднимали все больше свидетельств обмана, чем можно себе представить. Тайный криминальный основатель. Один из фактов, который не был упомянут открыто, Джеральд Коттон оказался не единственным основателем квадрига. Майкл Патрин появился на сцене криптовалютного сообщества Ванкувера достаточно рано. Но даже тогда ему не доверяли. Да и не любили как человека. Коттен известен своей улыбкой и обаянием. Патрин мог рассчитывать на внимание только за счет бесплатной пиццы на публичных мероприятиях. Джозеф Вайнберг, теперь основатель нескольких криптовалютных предприятий, а также гость публичных тематических биткоин-встреч сообщества Ванкувера, сказал о нем так. Понятно, что он не тот, за кого себя выдавал. То он представлялся Майклом из Индии, то Майклом из Пакистана, то Майклом итальянцем, но совершенно точно имел отношение к некой организации, более того, В составе организации работа с криптовалютой стала уже не первыми его гастролями. Патрин с момента смерти Коттена активно дистанцировался от совместного ресурса «Квадриго». В телеграм-канале инвесторов он пытался свести к минимуму упоминание своей работы на проект. Он утверждал, что встретил Коттена в сети 5 лет назад. Благодаря кропотливой работе кредиторов через шифрованные мессенджеры и удаленные форумные сообщения — удалось отследить немного другую и куда более зловещую картину. Не последнюю роль в этом сыграли и журналисты канадской The Globe and Mail. В 2003 году братья Эдвард и Брайан Крассенштайн запустили теневой сайт TalkGold, просто рай для организаторов финансовых пирамид. На его страницах описывали новейшие достижения в деле обмана. На слуху тогда была инвестиционная программа высокой прибыльности, которая сулила невероятно большие прибыли за счет денежных вливаний новых участников пирамиды. Сайт подробно описывал, как зайти в такую пирамиду вовремя и когда наступает пора сворачиваться и бежать с деньгами. Предлагали даже набор советов по строительству финансовой пирамиды такого рода собственными усилиями. В сети «Толк Голд» проработал до 2016 года. Затем Управление внутренней безопасности США устроило рейд по месту жительства братьев-основателей сайта Fort Myers, Флорида. Агенты ворвались прямо в дома, опечатали все активы, финансовые документы, арестовали полмиллиона долларов и закрыли сайт. Образование Джеральда Коттена началось именно на толк Голд и аналогичных ему ресурсах. В свои 15 лет Джерри первый раз зашел туда под псевдонимом Цептер и следующие 10 мотал на ус премудрости обмана: как вселить надежду, как привлечь инвесторов, как и когда начать мошенническую схему, как и когда начать вывод средств и выход, и самое главное, как замести следы. Майкл Патрин, которому тогда был 21 год, зашел на ресурс на 3 месяца раньше Коттена. Оба регулярно писали на толк Голд и его аналогах, тоже посвященных разбору и совершенствованию мошеннических приемов. Они регулярно переписывались в общих темах обсуждений и вскоре, обычное дело на таких ресурсах, попробовали развести один другого, в основном ради собственного удовольствия и проверки новых полезных знаний на практике. Их явно впечатлили эти попытки. Настолько, что родилось крепкое партнерство. Время для мошеннической практики. Коттен быстро учился. К декабрю того же года, в свои 16 лет, он запустил собственный мошеннический сайт. 1 января 2004 года свою первую финансовую пирамиду S&S Investments, пусть и с не особо реалистичными обещаниями от 103 до 150% денежной прибыли, в срок между 1 и 48 часами. Всего за три месяца деньги на счетах иссякли. 200 инвесторов видели преимущественно угрозы Коттона и его попытки тянуть время. Одно из его сообщений гласило, что угроза любого рода — свидетельство вашего нежелания получать компенсацию, и вы ее не получите. Но уже до закрытия своей первой мошеннической схемы, на прибыль с нее Коттон запустил следующую — «Лаки Инвест». Когда различные мошеннические схемы Джерри накрылись, именно Патрин выручил Коттена. Ради несколько других проектов Коттен прятался за псевдонимами и не разглашал свой реальный адрес. Но все равно многократно попадал в неприятности. Коттен и Патрин запускали более сложные мошенничества, в которых по очереди приходили на выручку товарищу в чатах и онлайн-диалогах. Они играли довольных клиентов на платформах друг у друга и активно заманивали инвесторов своим примером. В 2004 году спецслужбы США арестовали Амара Данани по обвинению в краже личных данных. Амар украл чужие документы и был посажен на 18 месяцев в федеральную тюрьму. В 2007 году его депортировали в Канаду. По неизвестным причинам, Омар Данани поменял свой псевдоним для сети. Поначалу он стал Амар Патрин, затем и Майкл Патрин. Профессиональное отмывание денег. В 2013 году компетентные органы США отключили и арестовали жульническую платформу с имитацией криптовалюты Liberty Reserve. Она стала чуть ли не самым крупным и наглым ресурсом для отмывания денег в истории современного преступного мира США. Онлайн-часть Liberty Reserve фактически работала аналогом PayPal для преступников. Один из партнеров ресурса назывался Midas Gold Exchange. Обе ширмы — и Midas Gold, и Liberty Reserve — служили общей задачей. Отмывали деньги крупных наркоторговцев и сетей распространителей. Они же работали в интересах торговцев, людьми и различных финансовых пирамид. В регистрационных документах Midas Gold значится крайне неинтересный почтовый адрес gerald.kotton.gmail.com Имя в учетной записи – Амар Patrin. Это первый настоящий совместный проект Коттона и Патрина. Масштабная система по отмыванию денег с процентом за каждую сделку. К тому времени участие Коттона и Патрина в работе Liberty Reserve и Midas Gold подошло к завершению. После нескольких аферистских проектов и попыток отмыть деньги, они запустили новое предприятие. К моменту ареста старого ресурса новая финансовая пирамида работала уже шестой месяц. На Фейсбуке осталось поддельное видео довольного клиента, Тот оказался наемным актером-фрилансером, готовым снять любой ролик за 5 долларов. Ту финансовую пирамиду можно было пополнять нелегальными цифровыми средствами Liberty Reserve и обычными биткоинами. Фонд Квадриго использовал средства обработки платежей, разработанные Патрином, и стал для Коттена следующей авантюрой. Уже через три месяца после запуска фонд Квадриго прекратил работу. На смену ему пришел квадрига CX обменник криптовалюты. Как самое крупное мошенничество с криптовалютой в Канаде проскользнуло мимо бдительного ока закона? К 2015 году, несмотря на поддержку криптовалютного сообщества, некоторые представители государственных органов уже искоса посматривали на работу обменников. Бахвальство Патрина – Возможностью отмывания денег совсем не помогало делу. Неудобные вопросы и жалобы о криминальном и достаточно хорошо известном багаже Патрина до поры не получали дальнейшего развития. Большая часть успеха обменника Квадрига — заслуга Джерри. Люди его любили, они ему доверяли. Что важнее, они хотели ему доверять. По их мнению, Коттон сыграл большую роль в создании того, что, как они надеялись, было местным канадским обменником для сообщества. Патрин точно знал про изрядные проблемы с его работой и пытался свалить вину на покойного Коттона. Он сказал, «Джерри прекратил управлять работой компании этически чисто и законно в тот момент, когда все наемные работники, директора и среднее руководящее звено Покинули компанию в январе 2016 года. Совсем незадолго до этого на счета обменника Квадрига поступили 850 тысяч канадских долларов частных инвестиций. В дискуссии с одним из инвесторов весь совет директоров и Патрин ушли из проекта. Коттен остался единственным работником обменника Квадрига без инвестиций и сотрудников. С другой стороны, ему досталась полная власть над средствами на счетах. Никакой ответственности больше ни перед кем. К сожалению, для средств и инвесторов это закончилось предсказуемо. Денег больше нет. Когда претензия на публичность не выдержала испытаний, Коттен вообще прекратил имитировать видимость любой отчетности. Примерно в это же время пользователи обменника Квадрига начали жаловаться на проблемы с выводом средств. Достаточно скоро выяснили, почему. Эксперты в работе блокчейна и различные исследователи вопроса препарировали сведения кошельков ресурса Квадрига после объявленной смерти Коттона. Чтобы понять, что кошельки пусты, много времени не ушло. Как пишет ярмарка «Тщеславие», «Теперь мы точно знаем, что Коттон начал красть средства пользователей не позднее 2015 года». Коттон рассказал семье, что в случае любой неприятности с ним — Он предусмотрел «Руку мертвеца» — средство безопасного доступа к его счетам Квадрига. Электронное письмо с подробностями о протоколе доступа и выводе средств. Разумеется, это письмо так и не пришло. Вместо этого 76 319 человек явились за своими 214,6 миллиона долларов на счетах Квадрига. Эрнст и Янг организовали возврат порядка от 35 до 40 миллионов, в основном с долларовых счетов, включая 9 миллионов активов, с которыми согласилась расстаться Джен, вдова Коттона. С криптовалютой им не повезло. Куда пропали деньги? Перед крахом обменника Коттон выплатил деньги части инвесторов, в основном тем, кто громче всего шумел на сетевых форумах. Выплаты шли наличными, часто в бумажных пакетах и коробках, плотно забитых пачками банкнот. Такое количество наличных совсем не обязательно признак обхода закона. Поскольку обменник квадрига работал в Канаде, про официальный банковский счет по законам страны не шло и речи. Куда пропали остальные деньги? Похоже, что Коттен пользовался более чем одним тузом в рукаве, чтобы вывести биткоины инвесторов на свои личные кошельки на других обменниках. Согласно подсчету Ontario Security.com, 115 миллионов долларов на счетах Квадрига утеряны из-за мошеннических торгов Коттена на его собственной площадке. Как минимум 14 поддельных учетных записей Квадрига под разными псевдонимами на самом деле принадлежали ему и использовались для нужд мошеннической торговли. Не все деньги потеряны на торгах. Судя по итогам расследования, Коттен просто закидывал деньги сначала на собственные кошельки, а потом на внешние обменники. Многие администраторы обменников криптовалюты пользовались сложными учетными записями для имитации роста объемов торгов. На Квадриго происходило то же самое. Коттен, судя по записям от 2015 года, сам не особо скрывал эту практику. Но если другие хозяева обменников только имитировали объем сделок, Коттен пошел немного дальше. Эван Томас, специалист по тяжбам в канадской области, Ослер, Хоскин и Харкорт, выяснил, что Коттен занимался прямым мошенничеством как минимум с 2016 года. Он не только торговал биткоинами через фальшивые учетные записи, но и торговал на своем ресурсе поддельными биткоинами, которые существовали только в его обменнике и только на словах. Воображаемая продажа мнимых биткоинов наращивала заявленный публично объем торгов, а фальшивые учетные записи — позволяли разделять несуществующие и реальные биткоины внутри обменника Квадрига. Стимулирование торгов поддельными биткоинами для покупки настоящих долларов позволяло обогащаться за чужой счет. Коттен принимал реальные биткоины и доллары, а на учетные записи клиентов уходили несуществующие. Перед своим исчезновением котен провел около 300 тысяч подобных сделок, собрал максимум биткоинов и долларов из каждой, и в целом неплохо пополнил свои карманы за счет валютных резервов обменника квадрига. Игра на чужие деньги. Подставными торгами мошенник не ограничился. Обменник Котона исправно помогал ему высасывать биткоины из чужих кошельков. Однако аферист также провел 67 тысяч крайне рискованных и безответственных сделок, используя средства клиентов на маржинальном торговом счете. Он регулярно ставил биткоины на волатильные криптовалюты в других обменниках. В лучшем случае такое просто рискованно. Биткоины терялись в сборах за проведение операции, торгах и на волатильности курса. Оценочная стоимость игры Коттона — 28 миллионов долларов инвесторов. Ему эти средства никогда в реальности не принадлежали. Можно ли считать игру на торгах отчаянной попыткой вернуть часть средств? Может быть. Скорее всего, преступник уже выманил столько денег на свои личные счета, что на торгах им двигали жадность и попытки заработать еще больше. Дженнифер Вандер Вир, глава отдела кибернетических преступлений ФБР, поведала криптовалютным экспертам, что подобные торги можно рассматривать как попытку отмыть деньги. Можно попросту спрятать биткоины за таким количеством торгов и альтернативных криптовалют, что на поздних этапах уже нельзя будет отследить махинации. С потерями, но средства в основном перейдут в распоряжение мошенника. Журналисты канадской газеты Globe and Mail выяснили, что Коттен растратил 80 миллионов биткоинов через офшорные криптовалютные обменники. Часть этих денег точно была средствами клиентов его собственного обменника квадрига Их так и не вернули он часто упоминал сейф на стропилах подвала своего дома. Он заявлял, что именно там хранятся личные ключи от кошельков пользователя обменника Квадрига. Один из коллег про это знал и прибыл для осмотра дома вскоре после заявления о смерти. Четыре дыры от креплений наглядно свидетельствовали, что кто-то выкрутил стальной ящик целиком и сбежал. Разумеется, все содержимое пропало вместе с ним. Эрик Шлец, который продал Коттену самолет и знал его по крохотному сообществу летчиков любителей Новой Шотландии, сказал, «Я видел, как он тащил при себе 50 тысяч долларов наличными в аэропорту». Некоторые доступные фотографии показывают толстенькие денежные котлеты на хранение в доме у Джерри. котон часто летал за границу и открыто хвастался, что его не осматривают на таможне. Довольно вероятно, что какая-то часть денег инвесторов расточилась в форме наличных, путешествия за путешествием, а Коттен тем временем заложил анонимные счета и депозиты в заграничных банках по всему миру. Отличный способ прожить так и не раскрыв себя, если он вдруг, как искренне верят многие, жив. Неизвестно, жив ли Коттен, а если жив, то где он или под какой личиной скрывается. Если он не умер, У него есть доступ к значительным средствам, достаточным, чтобы купить новую личность. Столь же вероятно, что он, правда, мертв, хотя мне пока не повстречался ни один убежденный сторонник такой версии. Точно известно, что лишь когда судебные иски с расследованиями начали множиться из-за критической массы отказов вывода средств, а обменнику пригрозили следствием, Коттон написал завещание и полетел в Индию. В Канаду вернулись только написанные с ошибками свидетельства о смерти и гроб с неизвестным содержимым. Нужно эксгумировать труп. 13 декабря 2019 года сотрудники Королевской конной полиции Канады получили запрос на эксгумацию тела от сотрудников адвокатской фирмы, нанятых в интересах обманутых инвесторов. Аутопсию требовали для подтверждения личности и причины смерти. До сих пор множатся новые требования эксгумации, а кредиторы волнуются, что с каждым летом труп разлагается все сильнее и скоро окончательно станет непригоден для взятия анализа. Старомодное мошенничество в мишуре новой технологии. Новое расследование деятельности квадрига дало одно четкое заключение. Проблема не в серии ошибок, плохом управлении финансами или недостаточно продуманных сделках. Комиссия по ценным бумагам «Атарио» пришла к следующему выводу. События вокруг обменника «Квадрига» — это старомодное мошенничество, прикрывающееся новыми технологиями. Заключение описывает неприглядную ситуацию вполне однозначно. К моменту смерти Коттона на платформе хранилось порядка 215 миллионов долларов, но клиенты практически не имели доступа к ним. В ноябре 2016 года Коттон вбросил на платформу столько поддельных активов, что практически гарантировал неплатежеспособность. До отключения новой администрации обменника его система исправно регистрировала новые учетные записи клиентов и принимала деньги на счета автоматически, даже в самые последние моменты перед коллапсом. Поскольку Коттон остался без средств, расследование показало, что новые инвестиции финансировали долги по старым. Согласно заключению комиссии по ценным бумагам «Онтарио», на практике это значило, что обменник деградировал к обычной финансовой пирамиде. Традиционная старомодная схема Понци – мошенничество с первых же дней. Выживет Джерри, его обменник квадрига неминуемо пришел бы к законному краху. Разница только в том, что эта неприятная ситуация имела бы чуть меньше вопросов и чуть больше ответов.